Договор Игоря с греками, помещенный в повести временных лет под 945 годом, дает кое-какие черты, дополняющие то представление о внутреннем строе Киевской Руси, которое получаем от Олегова договора. Суть дела та же. Во главе Игорь – великий князь русский, а под его рукой всякое княжье и все люди русские земли. Но в перечне послов есть одна особенность. Они расписаны по тем, кто их посылал, поименно. Ивор, посол Игоря, великого князя русского. Вуефаст, посол Святослава, сына Игорева. Далее послы от Ольги, княгини. От Игоря, племянника Игорева, от Владислава, от Предславы, от Сфандры, жены Улебле, от Турда, Арфаста, Сфирка и Якуна, Игорева племянника. И еще от 14 лиц, названных по именам. Далее идут 26 имен гостей-купцов. Семья князя, кроме жены и сына, состоит из двух племянников – Игоря и Якуна. Константин Багринародный упоминает еще сына Игоря Святослава, который княжил в Новгороде. Но и Владислав своим славянским именем выделяется из варяжских имен подручного княжья. Тем более, что за ним следуют две женщины – Предслава и Сфандра, жена Улеба, которые попали так высоко в списке, конечно, потому что это княгини. Одна из них – вдова Улеба-Глеба. Турт, Арфаст и Сфирк, записанные выше Игорева племянника Якуна, также претенденты на особое княжее положение. По заключении договора Терминология несколько меняется. Тут говорится о хранении договора. Кавычки открываются. От Игоря и от всех боляр и от всех людей страны русские. Конец цитаты. Характерны в обоих договорах перебои выражения «князья и бояре», «светлые князья и великие бояре» которым, впрочем, нельзя придавать особого значения, памятая, что ведь это не самостоятельная терминология русского текста, а попытка передать какие-то выражения греческого оригинала. И кто мог переводить? Едва ли кто на Руси, скорее болгарин, на греческой службе. Сидели ли эти родичи князя по городам, или всякое княжье – это отдельные варяжские вожди? а княжеская игрева семья сидела гнездом в киеве на одном хлебе, как я представлял дело в своем княжом праве в пользу второго предположения я видел намек в том, что несколько позднее появляются упоминания об особых княжествах варяжских рогволода в полоцке туры в турове но Алексей Александрович Шахматов в последней работе предполагает, что эти княжества появились заново во время смут, последовавших за смертью Святослава, чем лишний раз подчеркивается, насколько зыбка почва древнейших времен Киевской Руси для сколько-нибудь твердых и устойчивых заключений. Как бы то ни было, Киевская Русь выступает во времена Игоря уже значительной и сорганизованной, хотя и элементарно политической силой. Наша летопись распределила как умело свои представления о ходе объединения восточного славянства под властью Киева по княжениям Олега и Игоря. Образование Киевского княжества – повело к устранению хазарской власти над восточнославянскими племенами в пользу киевских князей. Летопись упоминает об установлении дани со славян, кривичей и мере о дани примученных древлян, о замене хазарской дани северян и родимичей данью их киевской власти. Все это приписано Олегу. На долю Игоря усмирение древлян с увеличением их дани, Болши-Олговы, и ярким рассказом о его гибели во время полюдия в древлянской земле и о конечном разгроме древлян Ольгой, мстившей за мужа. Одно существенно в этих записях. Киевский книжник-летописец говорит о примучивании племен а не городских областей. Если бы существовал со времен дворяжских такой выработанный строй городских властей, какой изображает Ключевский, пришлось бы признать, что всякая традиция о нем, как древним, умерла в Киевской Руси XI века. А такой строй с развитой торговлей и крупным значением торговых городов предполагает сравнительно значительную культуру, при которой традиция о прошлом более живуча. На деле, ничто в тех данных, какими мы располагаем, в писаниях арабов и византийцев и в преданиях нашей летописи, не противоречит тому представлению о положении дел в стране, где главными центрами были Новгород и Киев расположенные, как в эллипсе, в двух фокусах области, втянутый в торговое движение и властвование варягов, отраженные в представлении Константина Багринародного о взаимоотношении Руси и славян. Однако эту антитезу «Русь-славяне» нельзя уже для времен Игоря понимать слишком этнографически или национально. Конечно, чисто скандинавские элементы Руси еще не совсем стушевались. Двуязычие Днепровской Руси в эту пору несомненно. Достаточно вспомнить, что Константин Багринародный дает название Днепровских порогов параллельно по-русски и по-славянски, а также варяжские имена князей и бояр до времен Игоря сплошь при нем преимущественно. Однако, столь же несомненно, что в недрах тогдашней Руси сравнительно быстро нарастал тот процесс, исходный пункт которого намечен по источнику второй четверти девятого века арабам Гордизи. Кавычки открываются. «Много людей из славян приходят к русам и служат им, чтобы этой службой обезопасить себя». Конец цитаты. Недаром в Гнездовском могильнике варяжские крупные курганы с скандинавскими вещами обросли кругом славянскими курганами помельче, с вещами местной славянской культуры. Варяжские дружины нельзя себе представить особенно многолюдными. Засев в городских пунктах по стране восточных славян, особенно вдоль водного пути из варяг в греки. Они ищут опоры в местном населении, пускают корни в землю и постепенно перемешиваются со славянскими элементами, усваивают славянский быт. В гнездовском могильнике вся утварь славянская. И через стадию двуязычия переходят к славянской русской речи, хотя знание варяжского языка, по-видимому, долго жило в княжеской среде еще во времена Ярослава Мудрого и его сыновей. Этот процесс поглощения варягов-находников славянской средой сделал, по-видимому, значительные успехи уже во времена Игоря. В княжеской семье встречаются имена славянские – Святослав, владислав Предслава. В 960-х годах испанский еврей Ибрахим Ибн Якуб сообщает, что норманы, покорив славян, смешались с ними и усвоили их язык. В то же Игорево время наблюдаем и другое явление, чрезвычайно важное. Киевская Русь уже втянута в круг влияния южной христианской культуры. Текст Игорева договора с греками еще так отредактирован, что Русин резко противополагается христианину, то есть греку. Договор заканчивается указанием, что хартия должна быть препровождена к кавычки открываются князю русскому Игореве и к людям его, и те, принимающие харатью, Наруту идут храните истину». Конец цитаты. А далее приписано о том, как послы Игоревы подтверждали договор в Византии. Кавычки открываются. «Мы же, елико нас хрестили сие смы кляхомся, церковью святого Илье, в соборной церкви и предлежащем имущество» честным крестом, Конец цитаты, что договор будет соблюден князем и иными крещенными и некрещенными. Затем в той же записи описывается клятва некрещенной Руси на своем оружии. Своеобразную клятву приносили крещенные русы в Византийской Церкви Соборной, то есть в Святой Софии, при мудрости Божией. Они клялись не только предлежащим крестом честным, но и своей церковью святого Ильи, о которой летописец сообщает, что эта церковь находилась в Киеве. Надручаем конец беседы И поясняет, кавычки открываются, «Сёбо безборная церковь мнозибо беша, «Варязи и Казари христиане». Конец цитаты. Во времена Игоря христианство делало большие успехи в самой Скандинавии, хотя и вело еще значительную и упорную борьбу с язычеством. Во всяком случае, возможно, что христиане были и среди варягов, приходивших на Русь из-за моря, но, с другой стороны, Именно насаждение в Скандинавии христианства властью канунгов шло рука об руку с усилением этой власти и вызывало острое недовольство местных князьков и вождей, толкая их на выход в чужие края в роли викингов. Эти общие условия тогдашних скандинавских отношений делают более вероятным, что на Русь уходили именно варяги-язычники. Не лучше обстоит дело с общепринятым суждением о заносе христианства варягами из Византии. Тщательное обследование данных о варягах, служивших в Византии, приводит к выводу, что варяжский корпус в гвардии византийского императора – образовался не ранее 980 года, а византийские источники упоминают о нем только с 1034 года. Исландские саги первым варангом считают некоего Болли, относя его пребывание в Византии к 1027-1030 годам. Притом, И Васильевский, и Браун признают, что образовался этот византийский корпус варягов не прямо из скандинавских выходцев, а из русских варягов. примечание Васильевский В.Г. Варяга русская и варяга английская дружина в Константинополе XI и XII веков. Труды в.г Васильевского. Санкт-Петербург, 1908 год, том 1. Конец примечания. Ведь самый термин «варяги» означал в Скандинавии исландские саги», исключительно служивших в Византии варягов и, вероятно, возник для обозначения дружин скандинавов на Руси, откуда и перешел к грекам. Стало быть, роль варягов едва ли была значительна при появлении христианства в Киеве, ранее времен Игоря, спорадически. И при нем в такой уже силе, что у христиан была даже своя церковь в Киеве. Едва ли можно придавать особое значение и упоминанию о хазарах откуда же они взялись, эти упоминания о христианах-варягах и хазарах для пояснения христианства в Игоревой дружине. Думаю, это всего правильнее понять как догадку книжника-летописца XI века, на которую его навели, во-первых, память о киевских первомучениках-варягах при Владимире, а во-вторых, известное ему сказание «Жития святого Кирилла» и его успешной проповеди среди хазар. Откуда же пришло христианство в Киев при Игоре? Существование церкви святого Илии, подтверждаемое записью в договоре Игоря с греками и комментарием к ней летописца, который даже знал ее место, Говорит в пользу того, что едва ли христианство это существовало только в малочисленной дружинной среде. Раз была церковь, было и богослужение, был притчт, были богослужебные книги. Источника христианского культа для Киева времен Игоревых негде искать, кроме Болгарии. Соседняя и родственная славянская страна Пережила в начале X века век царя Симеона 899-927 годы и сына его Петра 927-969 годы. Первый расцвет своей славянской религиозной культуры и церковной жизни с самостоятельным патриархатом. Все спорное, неясное, темное, в ранней истории русского христианства зависит от состояния наших источников. Исследования Алексея Александровича Шахматова и Михаила Дмитриевича приселкова в значительной мере выяснили странную судьбу этих источников, подвергшихся неоднократной тенденциозной переделке, которая тщательно вытравляла из них следы крупного значения Болгарии просвещении Руси христианством, сводя всю историю этого просвещения исключительно к заслуге греческого духовенства. примечание Шахматов А.А. Корсунская легенда о крещении Владимира. Сборник статей, посвященных В.И. Ломанскому. Санкт-Петербург, 1908 год, часть 2 он же «Разыскание», страница 133-161. Приселков, М.Д. Очерки по церковно-политической истории Киевской Руси X-XII веков. Санкт-Петербург, 1913 год. Конец примечания. А между тем... Культурно-исторические судьбы Днепровской Руси связанные с болгарским влиянием глубже и непосредственнее, чем с Византией. Вот как говорит об этом Шахматов в рецензии на книгу Пархоменко. Кавычки открываются. Болгары были непосредственными нашими соседями с Юго-Запада. Греческая культура шла к нам именно оттуда. На это указывает, между прочим, то обстоятельство, что редкое греческое культурное слово попало в древнерусский язык непосредственно. Посредствующей средой была Болгария. Историку культуры надо прежде всего считаться со следующим реальным и осязаемым фактом. Болгары дали нам богослужебные книги и письменный язык. Это лучшее доказательство, что христианство пришло к нам из Болгарии. Конец цитаты. примечание Шахматов А.А. Рецензия. В. Пархоменко. Начало христианства Руси. Очерк по истории Руси IX-X веков. Полтава, 1913 год. Журнал Министерства народного просвещения, 1914 год, номер 8. Конец примечания. Принятие христианства Владимиром было подготовлено предшествующей культурной связью с Болгарией. Из Болгарии проникло оно в славянскую среду полян, угличей, тиверцев из Болгарии шла христианская проповедь к восточным славянам. Таковы общие соображения, подтверждаемые позднейшей историей Святослава и Владимира, которые заставляют и значительные успехи христианства ко времени Игоря и при нем ставить в связь с усилением в это время славянского элемента, подчинившего своему влиянию варягов. В пользу такого воззрения говорит и то соображение, что славянская культура оказалась в X веке сильнее варяжской, раз варяйки в несколько поколений вовсе ославянились.